ибо не может получить крест почетного легиона. Рассуждение не лишено логики, хотя и не бесспорной. Стало быть, если у тебя есть, как у Александра, крест почетного легиона, тебе можно разукрашивать себя другими звездами, лентами и крестами. Интересный персонаж этот, Наполеон Жозеф, к его первому имени всегда предпочитает присоединять второе из страха перепутать дядю с племянником. Убежденный антиклерикал, избранный депутатом в 1848 он будет занимать ультралевые позиции и получит прозвище «Принц с горы», противостоя своему двоюродному брату, будущему Наполеону Малому. Писавшийся, этим не менее, во Вторую Иберию, во время которой он стал сенатором, министром Алжира и колоний, Он вновь вернется в оппозицию в 1860-м, поддержит Толена в требовании права рабочих на забастовку и громко заявит себя сторонником либеральной политики. Новое увлечение Александра Принцем совершенно иного характера, чем то, что связывает его с Фердинандом. В свои 40 лет он испытывает к Наполеону Жозефу 20 молодому человеку, немногим старше его сына, совершенно отцовские, а не любовные чувства. Вместе они посещают остров Эльбу, в Ливорно садятся на маленький корабль под названием «Герцог Рейхштадтский». Как будто случайности не бывает, попадает в бурю. Наполеон Жозеф не думает об опасности, у него морская болезнь, с которой он борется, зажигая сигарету от сигареты. Мощное средство против тошноты. Александр же очень обеспокоен, он не курит и прекрасно переносит качку. На острове Эльба торжественный ужин у губернатора. Наполеон Жозеф, вылитый портрет своего дяди, повсеместно принят с обожанием. Охота, но говорят, что она еще интереснее на острове Пьяноза. Александр и Наполеон Жозеф отправляются туда 13 июля. И в самом деле, кроликов и красных куропаток здесь уйма. Когда они вернулись в порт, там встретились им два рыбака в совершеннейшем отчаянии. Проходивший французский флот порвал их сеть. Александр немедленно пишет письмо Марии и Амелии, матери Фердинанда, чтобы рыбакам возместили ущерб. Я уверен, сударыня, что вы будете достаточно добры, чтобы передать адмиралу Дюпере просьбу этих бедных людей. Попутно он называет ее святой, и не без основания, она мать восьмерых детей. С пьяноза видна величественная скала в форме сахарной головы, возвышающаяся на 200-300 метров над уровнем моря. Это остров, где живут одни лишь дикие козы, в случае контакта с которыми нужно по возвращению в порт обязательно пройти санитарный карантин. Александр и Наполеон Жозеф вынуждены поэтому отказаться от охоты на коз. Они огибают остров на судне. Александр хочет определить его географическую позицию. Наполеон Жозеф удивляется. Для чего это нужно? Чтобы назвать его в память об этом путешествии, которое я имею честь совершать вместе с вами, островом Монте-Кристо в одном романе, который я напишу позже. Возвращение во Флоренцию. Наполеон Жозеф очень доволен путешествием. Он приглашает александр как можно скорее прийти поужинать с ним. 18 июля Александр отвечает на приглашение. Наполеон Жозеф мрачно поджидает его на крыльце. У него плохая новость для Александра. Фердинанд Орлеанский умер 13 июля, в день, когда Александр писал королеве Марии и Амелии о двух рыбаках. Возлюбленный возвращался с вод в Пломбиере, куда сопровождал свою супругу. На улице Револьт, Лошади, запряженные в его коляску, понесли. Именно так и было. И неподалеку от порт Майо, то он сам хотел спрыгнуть на землю...